Глава десятая. Луизу действительно пригласили на телевидение. Продюсеры Всемогущего вспомнили о письме императрицы и обратились к ней за помощью составить конкурсные задания для очередного испытания, в котором женихов проверяли на умение вести себя перед публикой. «Понимаете, нам нужна информация из первых рук», сказали продюсеры, связавшись с ней по перстню. «Кажется, в нашей стране еще никогда не было императоров-консортов. Фавориты императрицы Елизаветы Петровны и Екатерины II не в счет. Трудно понять, чем именно будет заниматься муж государыни в качестве публичной фигуры. У вас огромный опыт торжественных церемоний». «Супруг принцессы Оливии будет в первую очередь ориентироваться именно на вас». «Попались!» – возлековала Луиза, а вслух заявила. «Без проблем. Задание для шоу придумаю, но я должна сама быть на экране». «А может, вместо этого согласитесь появиться на странице журнала «Желтенькая утка»?» – предложил продюсер после паузы. «Гарантирую, большое на четыре колонки интервью и две фотографии». Желтенькая утка выходила раз в неделю под брендом «Всемогущего» и в основном была посвящена скабрезным новостям из жизни звезд. «Только телек!» – отрезала Луиза. «Фанатиков нужно радовать!» Собеседник крякнул. «И вот сейчас...» Императрица стояла в центре большого зала Екатерининского дворца. На нее были направлены камеры и софиты. Мечты сбывались. Фанатики уже забросали лайками ее селфи, выложенное за пару минут до запуска шоу. Где-то там, позади, сидела на троне Оливия. В ветхом платье, доставшемся ей от далекой бабушки Екатерины II. Все в этом наряде было чрезмерным. слишком много драгоценных камней, слишком блестящий атлас, слишком пышные складки, слишком широкие ленты. Несмотря на то, что платье подкололи, стройная Оливия в нем все равно утонула. Великая родственница отличалась весьма пышными формами. Луиза с удовлетворением подумала, что на фоне фарфорово-кукольной принцессы Она смотрится динамично и стильно. Черный облегающий брючный костюм с высоким воротником стойкой, черные шпильки, красная помада. Вот кто лучшая императрица 21 века. И как только Филипп смеет ее не ценить. «Друзья, друзья, друзья, я Ангел Головастиков, и снова мы с вами встретились в прямом эфире, в этом прекрасном Екатерининском дворце!» Развязно начал ведущий, стоя в некотором отдалении от Луизы. Подходить к нему воспрещалось. Хоть Луизе и нравилось считать себя соведущей Ангела, но, по сути, она исполняла роль помощницы-фокусника. Вся ее задача на экране сводилась к протягиванию конкурсантам знакомой шкатулки с бумажками и оглашению выбранного задания. «Прежде всего, хочу вас как следует отругать, друзья мои сердечные. Маловато вы присылаете смс -ок. очень мало, настолько до смешного мало, что плакать хочется. Неужели вы совсем не любите меня, вашего лучшего друга?» И совсем не беспокойтесь о ваших фаворитах. Поверьте, народный рейтинг имеет значение. После сегодняшнего испытания в конкурсе останутся только двое. Развязка уже очень близка, друзьяшки вы мои милые. Луиза должна была сделать все, чтобы развязка удивила не только милых друзьяшек Ангела, но даже и саму цесаревну. Она не позволит Оливии так легко выскочить замуж. «Итак, друзья мои, сегодня мы проверим размер харизмы наших женихов. Сумеют ли они очаровать аудиторию? Смогут ли провести общественное мероприятие на высшем уровне? На что они годятся как государственные деятели?» «Испытание протоколом объявляю открытым, друзья мои!» Он сделал широкий жест в сторону Луизы. «Шкатулка судьбы находится в руках нашего специального гостя, императрица Российской империи Луиза, дамы и господа!» Луиза очаровательно улыбнулась в камеру. Ангел крикнул. «Как всегда, у каждого участника есть 10 минут на то, чтобы произнести торжественную речь. Напоминаю вам, друзья, мы работаем в прямом эфире!» «И первым в зал приглашается Сильвио!» Сильвио, путаясь в ногах, вошел в кованные двери и под перекрестным огнем камер доплелся до Луизы. Императрица, которая в последние месяцы видела его только по телевизору, поразилась произошедшей с оберкоммергером перемене. Однотонный серый галстук грустно сбился на сторону. Вокруг рта появились горькие складки, глаза из голубых стали какими-то бесцветными, кудряшки уже не топорщились так задорно, слежались как шерсть бездомной собаки. Заметно было, что придворный переживает тяжелые времена. Сильвио, нехотя сунул руку в шкатулку и вытащил первый попавшийся конверт. Задание. Церемония открытия прогрессивного хлева в провинции. Звонко прочитала Луиза по бумажке. «Реквизит! Двухнедельный поросенок!» Придумывая задания для потенциальных императоров-консортов, Луиза рассудила так. «На самых важных публичных мероприятиях должна присутствовать государыня-императрица, а ее супругу достанутся лишь второсортные, малозначимые события. Телевизионщики с этим согласились». Но потребовали добавить зрелищности. Просто речи, да еще на какие-то скучные темы. Это тоскливо. После долгих размышлений договорились все задания привязать к живой хрюшке, которая не даст зрителям заснуть, даже если участник забуксует. Луиза горячо поддержала идею. Что может быть лучше, чем подложить свинью всем конкурсантам без исключения? В круг света, где стояли Сильвио с Луизой, въехала радиоуправляемая грузовая машина с крошечной ромашкой руссабалта Балта на переднем бампере. В открытом кузове сидел розовый поросенок и доброжелательно посматривал на Сильвио. У жениха лицо пошло пятнами. «Берите нашего Макса на руки, уважаемый Сильвио, и скажите несколько слов на заданную тему», — подсказала Луиза. Представьте, что вы только что разрезали красную ленточку и зашли в новый высокотехнологичный хлев. Вообще-то, обер мог часами обсуждать сельское хозяйство. Он не раз помогал императору вручать крестьянам бесплатные тракторы. А однажды написал статью, посвященную свиньям царского села. Пару веков назад на окраине парков выращивались лучшие в стране породы скота. Многое. Многое можно было сказать, но Сильвио молчал, глядя в пол, а поросенок Макс тем временем задумчиво жевал его магнитный пропуск. Спустя тридцать томительных секунд Сильвио поднял глаза на Луизу и срывающимся голосом проговорил «Я не могу, не могу», после чего выронил неуклюжего Макса. Поросенок завизжал, одновременно лишившись вкусняшки, и ударившись толстым бочком о паркет, и бросился обратно к кованым дверям, откуда донеслось пронзительное «Сынок, я здесь!». Макс же с перепугу кинулся в другую сторону, прямо к телевизионщикам, толпившимся у других дверей. Гримеры закричали, ангел залепетал в камеру что-то невнятное. Цесаревна встревожилась. Свиненыш метался в толпе, врезаясь в операторов, режиссеров и осветителей, словно маленький упитанный снаряд. Тонкие штативы ломались, как спички. Обезумевшего поросенка ловко подхватил симпатичный рыжеволосый парень. Да это же снова Эйнар Олафсон, воскресный интервьюер цесаревны. Эйнар мгновенно запеленал свинку в свитер, болтавшийся у него Натальи. и стал оглядываться по сторонам, вероятно, размышляя, кому бы теперь отдать хулигана Макса. «Друзья, друзья, друзья!» Голос ангела немного окреп. «Пока технические службы восстанавливают оборудование, мы немного поболтаем с нашим доблестным сотрудником, который сумел обуздать сумасшедшую свинку». Головастиков, таща за собой оператора с камеры, подлетел Кайнару. «Дружочек мой, вы большой молодец!» Ангел сунул длинный нос в шевелящийся сверток. «Ну что, как Макс себя чувствует?» «Думаю, неплохо», — улыбнулся Эйнар, укачивая хрюшку. Поросенок тут пригрелся, как в одеяле. «Обожаю поросят в одеяле!» «Я про английские пирожки, конечно!» Рассеянно отозвался Головастиков и бодро продолжил. А мы возвращаемся к нашему конкурсу, приглашаем в большой зал участника номер два Иван Воронихин. Встречайте. А вы, Эйнар, подержите пока Макса. Он сейчас пригодится. Иван, немного смущаясь, но в целом, сохраняя спокойствие, подошел к шкатулке. Он был высоким и весьма привлекательным. Честные синие глаза, темные волосы, мужественный подбородок. По такому лицу сразу видно. Человек в жизни не сказал матерного слова. Откровенно говоря, он ужасно напоминал Филиппа в молодости. И это напугало Луизу. Плохой знак. Девушки часто выбирают себе мужей, похожих на отцов. Задание. Поздравительная речь в честь наступления Нового года. «Символ года по китайскому календарю – желтая земляная свинья. Реквизит, наш хороший знакомый поросенок Макс!» Задание было не из легких. За последние семьдесят лет о свинье, как о символе года, сказано было все. Праздники в империи любили и охотно их отмечали. «Дамы и господа!» – начал Иван, принимая из рук Инара поросенка. «В эту новогоднюю ночь...» Я хочу поднять бокал за права животных. Мы уже многое сделали для защиты наших младших братьев. Но впереди еще трудная работа. У меня есть мечта. Иван воздел поросенка над головой, как папа лев маленького Симбу. Я мечтаю о том, чтобы самое беспомощное существо в моей стране Всегда чувствовала себя в безопасности, чтобы такие вот поросята знали, что они ничуть не хуже собак и кошек. Уважайте права поросят, дамы и господа. Макс согласно хрюкнул, ангел вытер слезы. Окончив речь, Иван с Максом поклонились камерам, причем Макс снова хрюкнул. Жених усадил поросенка в игрушечный грузовик, который чудом уцелел в суматохе. и удалился, держа спину прямо, как офицер на параде. Луиза, сердясь на успех Ивана, приготовилась к встрече с самым сильным конкурсантом. В рукаве у нее было спрятано альтернативное задание для Алекса. И сейчас, пока Ангел объявлял выход Белла, императрица незаметно подменила конвертики в шкатулке. Вместо простенькой речи в честь открытия контактного зоопарка Алешенька получит нечто невообразимое. Пускай потом продюсеры всемогущего хоть из штанов выпрыгивают. «Свое дело она сделала!» Алекс вошел в кованые двери, насвистывая. Сунув руки в карманы, здоровяк прогулялся до шкатулки и вытащил только что подложенную Луизой бумажку. «Задание!» «Представление свинки в качестве почетного пилота гаккелевских авиалиний!» – прочитал Алекс с озадаченным видом. «Свинка как почетный пилот?» – уточнил жених. «Именно!» – ехидно подтвердила Луиза. Ковбой перекинул хрюшку через могучее клетчатое плечо и задумался. «Ребята!» «Мы сегодня собрались, чтобы выразить свое уважение новому пилоту Гаккелевских авиалиний», — неуверенно завел он. «Перед вами мистер Макс Пик». Алекс переместил поросенка под мышку. Макс хрюкнул. «Лично я очень рад назначению поросятины на такой ответственный пост». Алекс, похоже, начал раскачиваться. «Меня всегда возмущал размер порций, которые выдаются на борту самолетов Гаккелевских авиалиний. Летать мне приходится много, и каждый раз я жутко голодаю во время перелета, особенно трансатлантического. Надеюсь, мой приятель Макс, который, судя по его весу, и сам не дурак покушать, позаботится о достойном кормлении пассажиров». Луиза слушала его с ужасом. Алекс, безусловно, владел аудиторией. И потом, современные самолеты до да, отказано нашпигованы разумной техникой, а лично я больше доверяю автопилотам, чем людям. Так что буду только рад, если за штурвалом окажется такой вот безобидный сэр Макс, который не станет вмешиваться в безупречную работу приборов. «И вы только представьте, как пойдут ему кожаная летная курточка и пилотская фуражка!» Макс согласно хрюкнул. «В общем, наш розовый хулиган еще переплюнет хильдисвиньи, вот увидите. Скандинавский вепрь только по Асгарду летал туда-сюда, а сэр Макс покорит целый мир!» Алекс похлопал поросенка по толстой спинке, усадил его в грузовик, и, излучая самоуверенность, вышел из большого зала. Луиза была просто раздавлена. Алекс выкрутился из безнадежного положения. Все камеры, кроме одной, обязанной крупно снимать ангела, одновременно развернулись на цесаревну. Наступило время вынесения вердикта. Кого отчислят на этот раз?